Глава пятьдесят пять. Город окружён цветами. Сакура. Слово, которое я сказала, почти неосознанно. Лишь только смотря на лепестки, летящие по ветру. Это впечатляющая вишня, которая может именно цвести только и сейчас. Деревья Сакуры были посажены так, что они закрывали въезд в город и дорогу, идущую оттуда. Вишни цвели на одной стороне главной улицы, и вы даже не могли отвести от них глаза. Когда я шел прямо вперед, я даже видел большую гору. Там нет вишневых цветов, но зеленый цвет горы яркий, и это просто прекрасно. Гора окружена цветами. И когда смотришь на такой пейзаж, сразу становится на душе хорошо. Она еще... «Не совсем расцвела, но так же прекрасно, как и всегда!» Кузо Хачан слезла с ногу Сео и вернулась к человеческому обличию. Фон из лепестков вишневого дерева хорошо сочетался с ней в японской одежде. Эх, еще крепость и вид здания создавали прекрасную картину. Встряхивая свои листья красивые ушки и смотря на нас с улыбкой, она спросила «Как дела, аржи -сан? Это, кстати, одно из немногих туристических мест в республике Яцуба. Это Сакуразака. Знаменитые вишневые деревья, которые ах, проделали весь этот путь из столицы Сакуронамия. А, вижу. Это разве не удивительно, не правда? Название другое, но я понимаю примерно. Зрелище перед нашими глазами. То, почему я так сильно скучала. Настолько знакомое мне зрелище, не говоря уже засаженной деревьями улицы, где окружен вишневый цвет, и здесь много людей, одетых в японскую одежду. Здание также является деревянным, все из-за которых имеет черпичные крыши. Иллюзия, как будто бы я приехала в деревню в столице Японии. Я почти забываю на мгновение, что это даже другой мир. Ощущение, будто я пришел в съемочную студию телевизионной драмы. Я хочу прогуляться по этому город для осмотра достопримечательностей. В любом случае, входить в город верхом на лошади мне кажется немного опасным. Думать об этом, я сразу слезаю с ногу Сана. Когда встаю на землю, то чувствую, что аромат вишневого цвета стал даже более интенсивным. Чувствую, что у меня возникает некоторое ностальгическое ощущение. Я не видел уже вишни много лет. В то время я больше не мог выходить на улицу. Возможность повидать настоящие цветы была просто потеряна навсегда. Раньше кто-то заменял вазу с цветами, но когда она перестала ко мне поступать, то... Ощущение, будто бы Сакура покинула даже мою комнату. Сакура слабая. Иногда она устает, как только восполнит силы. Интересно, как у нее сейчас дела? Она была добрым человеком. Она приносила мне цветы. Надеюсь, у нее все хорошо в том мире. Прошло уже много времени с тех пор, как я видел сырые вишневые цветы, больше похожие на лепестки, которых касались мои щека и волос. Соленая вишня очень вкусная. Аржесан, не так что-то? Ничего, Козахачан. Что ты хочешь делать в этом городе? Скоро узнаешь. Пойдем, пойдем, давай свою руку. Кузуха-чан с радостным видом взяла меня за руку. Ее правая рука держит поводья Нагусео, а левая держит мою. Поскольку я не сопротивляюсь ее тяге, мои ноги двигаются так легко, следуя за Кузухой-чан. Нагусео-сан следует в соответствии с направлением поводьев. В моем зрении цветущие вишни и улицы, да еще и мои серебристые волосы, Выглядит просто невероятно сочетающимися. Пока я шел, даже ностальгия, которую я чувствовал на входе, усилилась еще больше. Да, я чувствовал некоторую гармонию от пейзажа здесь и там, и впечатление от всего пейзажа в целом было еще более ностальгическое. Я все еще не чувствовал запах своего любимого соевого соуса и миса, но здесь гуляли люди и... Все были в японских одеждах. Если честно, я почувствовала, будто время уже ускользает от меня. Люди, которые ходили и проходили даже мимо, в основном даже люди, которых здесь нет. Человек с ушами зверя, как Кизухачан. Или человек, у которого локти с обеих рук похожи на крылья птиц, а от ног до коленей вместе с головой тоже, как у птиц, Очевидно, что я ходил разом, с разными персонажами. В этом городе было очень много раз. Не только людей, как в моем мире. И здесь их просто было много даже по сравнению с королевством. Или высока даже была доля полулюдей. Поскольку я не мог вспомнить название этого города, некоторое время назад я бы хотел добавить к нему интересное прозвище. Я продолжал говорить с Козу хотя... Мне кажется, стоило бы уже и прекратить. Ну ладно, мне так это нравится. А здесь немало раз, кроме людей. Ну, это место для осмотра достопримечательностей, сопримечательностей, так что здесь собираются все из разных мест. Большинство людей в кимоно, кажется, они правда носят что-то подобное, да, здесь? А, ну, да, это кимоно в аренду. Ого, даже так? Похоже, стало чем-то на Игамура. Кто? Гамура? А, нет-нет, не обращай внимания. Я понимаю, что Хизуха не может знать подобные слова. Для неё это совсем другая мировая история. А Игамура... Эх, вряд ли она знает древнее кино вроде... Парка -Киото. Ну да ладно, не отходя в сторону, прогуливаясь возле цветущей вишни на главной улице, я даже через некоторое время начал замечать здание в конце дороги. Здание в японском стиле, оно возвышается над горой, двухэтажный, неширокий магазинчик, большой вход, по которому сразу видно, что это магазин, а не дом, и на нем деревянный знак. Буква на вывеске не тот язык, который я знаю, но значение его легко расшифровать. У меня есть навык расшифровки языка. Почти одновременно я поняла, что написано на вывеске, а Козу произнесла. Вывеска Сакурадзака, Сацакуры. Это гостиница с онсенами. омпо нэ ми А, это Сацакуры. Я доволен тем, что не смог сделать такого раньше. Думаю по причине почему Кузухашиан вернулась сюда, это именно онцэн. Если честно, хотел бы тоже принять ванну, несмотря на то, что могу применять магию восстановления для очищения тела. Принимать ванную мне даже более приятно. Несмотря на это, я предпочитаю даже и вздремнуть, чем искупаться в ванне. Но не думаю, что есть какая-то особая проблема в том, что нет необходимости принимать ванну, просто удаляю грязь с помощью магии восстановления. Но Хотелось бы немного понежиться. Но тем не менее, я прекрасно понимаю чувства и... Видно, что кузуха очень сильно хочет туда. А, честно, мне кажется, что кузуха много чего еще хочет сделать. Да и кроме того, только недавно она потеряла свою мать. Не думаю, что она могла вот так вот легко преодолеть скорбь. Медленное погружение в горячую воду, возможно, сможет успокоить её и даже улучшить её самочувствие. Кстати, а есть ли место для Нагусео-сана? А, да, конечно. Спасибо. Нагусео-сан, подойди, пожалуйста. А, я понимаю. Я поняла из руководства кузухи что она даже хорошо знает об этом районе даже более чем хорошо. Возможно... Она здесь была много раз со своей семьей, которая уже больше нет. Ну, вещи кроме усталости и телесных повреждений ощущаются как-то по-ностальгическому, наверное. Атмосфера какая-то своя. Так что не думайте об этом. Я просто натянула поводья на Гусеу по ее словам и решила довериться полностью ей.